Братья Парабеллум Братья Кличко 27 сентября 2002 года Были времена, когда братья Кличко еще не перебили всю элиту мирового бокса. И слава, которой они уже пользовались, казалась выданной авансом. И именно тогда, вслед за их первым большим интервью в спорт экспресс и была написана эта статья. Надо признать, что с тех пор они с лихвой оправдали все авансы. Однако в истории были боксеры с аналогичными боевыми заслугами, которые все равно не стали звездами, ни авансом, ни постфактум. Данная статья представляет собой еще одну тщетную попытку разобраться в том, как и почему одни становятся звездами, а другие никогда. Много лет назад мне довелось встретиться с бывшим заключенным сталинских лагерей, который на вопрос, за что его постигла такая участь, ответил – за парабеллум. Шел 1943 год, моему знакомому, кажется, его звали Леонид, исполнилось 18, и его призвали в армию. Среди прочего, новобранцам в учебке пришлось стрелять из трофейного оружия. Очень хорошо отстреляв из парабеллума, Леонид отправился сдавать пистолет, когда к нему подошел один из соучеников и спросил «Ну и как тебе парабеллум?» «Отлично», — ответил Леонид, — «прекрасный пистолет, куда лучше, чем ТТ, бьет кучно и очень хорошо сбалансирован». Взяли его в тот же день за восхваление вражеского оружия, расцененное как паникерство и чуть ли не измена Родине. Как считал сам Леонид, стукач просто выполнял план, и он имел несчастье подвернуться ему в этот момент. Когда я услышал эту историю, мне было совсем немного лет, и я страшно увлекался оружием, причем с патриотическим уклоном, то есть пытался доказать себе, что наше всегда лучше. И потому, понимая всю бестактность вопроса, все-таки не удержался и спросил, «А Парабелл, действительно такой классный пистолет?» «Да», — ответил Леонид совершенно спокойно, — «он очень хорошо сбалансирован». Как родиться звездой? Эту историю я вспомнил в самом начале интервью братьев Кличко, которые они давали в редакции спорт экспресс. Глядя на них, я подумал, «Какая сбалансированная команда!» И тут же из подвалов или чердаков памяти выскочили те слова Леонида. Никогда в жизни мне не доводилось видеть такого сплоченного коллектива, как братья Кличко. Этот человеческий механизм действительно идеально сбалансирован и бьет точно в цель, как парабеллум. Точнее, по всем целям сразу. Противники падают от их ударов один за другим, а миллионы поклонников сами валятся к их ногам. В свое время, прочитав подряд несколько интервью Оскара де Хой, тогда уже самого популярного боксера в мире, я задумался о том, что же такого особенного в этих, в общем-то, незамысловатых речах золотого мальчика. И как мне кажется, нашел ответ – это довольно необычная смесь искренности и скрытности. Нечто подобное я почувствовал и в словах братьев Кличко. Говорят они прекрасно. Один всегда может легко продолжить мысль, начатую другим. Никаких пауз не возникает. Если, скажем, Виталий на секунду задумался, Владимир тут же перехватывает инициативу. И наоборот. При этом они никогда друг друга не перебивают, а прекрасно дополняют. У меня создалось впечатление, что они действительно, как утверждают, не испытывают чувства ревности к успехам друг друга, что, по моим наблюдениям, между братьями встречается крайне редко. И все же главное не то, как и что они говорят. Хотя и без этого не было бы феномена братьев Кличко. Главное, кому это они говорят. Любителей бокса в мире хватает. Но все-таки это довольно ограниченная тусовка, особенно за пределами Америки. Гораздо больше людей, которые смотрят бокс от случая к случаю. А еще больше тех, кто смотрит только бои конкретных бойцов. И мечта любого боксера и его промоутера захватить именно эту аудиторию. Причем, если для этого надо пожертвовать курманами от бокса, ничего страшного. Овчинка стоит выделки. Нетрудно догадаться, что Клаус Петер Коль, промоутер братьев Кличко, пошел именно по этому пути. И любой на его месте, имея таких фактурных атлетов, поступил бы так же. Ответ на вопрос, как стать звездой, давным-давно известен. Звездой надо родиться. Само по себе это, конечно, не гарантирует успеха. Но если звездности нет в твоей природе, ты звездой не станешь никогда. Любой киновед скажет вам, что Джеймс кан исполнивший роль Сони в «Крестном отце», артист ничуть не хуже, если не лучше, чем Аль Пачино. Но звездой стал именно Пачино, а не Каан. Никто не сможет определить, какой именно должна быть изюминка в человеке, которая сделает его звездой, так как она может быть самой разной, но она должна быть. Рой Джонс, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, возможно, самый великий боксер в истории. Оскар Делла безусловно, не самый великий даже из тех, кто есть сейчас, но звездой стал именно Делла а Джонс может записывать диски в стиле рэп, отплясывать перед боем с танцевальной группы и вытворять на ринге то, что кроме него не мог делать ни один человек. Однако он все равно никогда не сравняется по популярности и гонорарам с золотым мальчиком. То, что братья кличко абсолютно звездный материал причем совершенно нового типа было ясно сразу братьев в профессиональном боксе всегда хватало было как-то даже семь братьев выступавших одновременно но двух тяжеловесов столь высокого уровня еще не было разве что чемпион мира 1934 -35 годов макс Берр и его младший брат бади но последний был лишь тенью первого хотя ему и удалось послать в ногда он самого джолуиса Однако дело не в том, что Виталий и Владимир – братья, а в том ощущении единства, которое от них исходит. Лучше журавль в руках, чем синица в небе. Каждый из Кличко стал бы звездой и сам по себе, но когда они вдвоем, их звездность возрастает многократно. Видно, что при большом внешнем сходстве они достаточно разные люди, но несмотря на это близки, как сиамские близнецы. Фото и кино, и телегеничная внешность, обаяние, огромные габариты, убийственные удары, хороший бокс. И все это в двух экземплярах. Они были просто обречены стать звездами. И они ими стали. Колю не пришлось даже ничего толком придумывать. Природа почти все придумала за него. Ему нужно было лишь немного направлять братьев. Хотя, как мне показалось, они сами наделены огромным звездным чутьем. Гурманы от бокса требуют побед над сильными соперниками. При этом они всегда недовольны и ведут себя точно так же, как критики по части охоты, на которых ссылается охотник из обыкновенного чуда. Аперкот он бьет, как в прошлом году. Ничего не внес нового в теорию удара. Работать на эту капризную, требовательную, а главное малочисленную публику, постоянно требующую от тебя максимального риска, дело неблагодарное, Клаус Петер Коль изначально и не ставил перед собой такую задачу. Лучше журавль в руках, чем синица в небе. Целью Коля была широкая публика, до того не особенно боксом интересовавшаяся. Она им и сейчас не интересуется, она интересуется братьями Кличко, как интересуется Тайсоном и Делла Хоей. Разница только в том, что аудитория двух последних по ту сторону океана, а аудитория Кличко по эту. Работу Колю облегчало и то, что немецкая публика была достаточно неискушенной в боксе, и с ней проходили номера, которые, скорее всего, не прошли бы в Америке. Братьям, особенно в начале, достаточно часто давали в противники откровенных мешков. Тому же золотому мальчику противников тоже подбирали очень осторожно, но за определенный предел выходить было нельзя, а в Германии можно. В конечном счете тактика мешков оказалась порочной. В декабре 98 -го года Владимир потерпел поражение от абсолютно заурядного американца Роса Пьюрити. Он выиграл 10 раундов в одну калитку, а потом у него кончился бензин. И он встал, не сумев рассчитать силы на 12 раундов. Что ж, иногда и Парабелло дает осечку. Это поражение было случайностью, и немецкая публика это поняла. Кроме того... К тому времени она уже крепко полюбила братьев по той простой причине, что они давали ей то, чего она хотела. Гурманы от бокса хотят упорных боев, а широкая публика только эффектных побед, и она их получала. Правда, публике требовалось еще очень многое, но все это у братьев было в избытке. После публикации интервью с Кличко в Спорт экспрессе мне позвонили очень многие знакомые, и я обратил внимание на странную закономерность. Чем меньше человек интересовался боксом в принципе, тем больше ему нравилось то, что говорили братья. Экспертам нужен бокс, нужны факты, нужна конкретика. Бой 100 тогда-то, бой с Маклайном тогда, а бой с Льюисом тогда-то. А широкой публике нужно совсем другое. Рассказ Виталия о том, как у него на душе заскребли кошки, когда он увидел разоренное место, где прошла большая часть его детства. Это как раз то, что нужно абсолютно абсолютная искренность старшего Кличко и какая-то щемящая нота его повествования – это уже вообще нечто запредельное. Оказывается, гиганты с убийственным ударом и тонкой душой существуют не только в плохом кинематографе. Таким же верным ходом был и исполненный юмора рассказ Владимира о работе имиджмейкеров. На веселых, умных и при этом красивых гигантов спрос всегда будет устойчивым. Ну, а самой интересной была концовка этой реплики Владимира. Она стоит того, чтобы повторить её целиком. Честно говоря, мы в своём роде тоже люди искусства и зависим от публики, от всех людей, которые нами интересуются. Но мы с Виталием всё время старались делать то, что нам ближе, и именно так себе и преподнесли средства массовой информации. Но и в этом при желании можно увидеть свою тактику. Мы всё время на виду, а всё время играть невозможно. Если люди увидят фальшь, они нам этого не простят. Они будут разочарованы. Они скажут «А, так они оказываются не такие, а совсем другие» и отвернутся от нас. Это просто одно из главных правил и способия для начинающей звезды. Однако нельзя научить быс искренним. И уж тем более нельзя научить искренность дозировать. То есть в нужный момент перекрывать ее поток и уходить за обтекаемые и осторожные формулировки из моих знакомых, кто хорошо разбирается в боксе, заметили, что в рассуждениях братьев о предстоящих боях было мало конкретики. И особенно негодовали по поводу заявления братьев о том, что они довольны своим промоутером. А Владимир еще добавил, что титул WBO, которым он владеет, ничуть не хуже титулов Ленокса Льюиса. Те, кто в боксе разбирается хуже, этого не заметили. Зато обратили внимание на то, как хорошо и умно братья говорят. И все как один сказали, что будут болеть за них. И я абсолютно не сомневаюсь, что практически все они включат телевизор, когда будут в следующий раз давать Кличко. Парабеллум братьев очень хорошо сбалансирован и бьет точно в цель. Ну а что касается моего знакомого, сидевшего за парабеллум, то он не держал зла на стукача, упекшего его в лагерь Дело в том, что практически все, с кем он был в учебке, погибли, в том числе и тот стукач. Так что парабеллум иногда замечательно поражает не только цель перед собой, но и ту, что находится за углом. За неимением места я не буду перечислять все регалии братьев и всех ими избитых с тех пор, а об их нынешней славе лучше скажут несколько репортажей в последнем разделе сборника.